Третье. Мы не знаем, как он встретил 5 марта 1953 года. Вероятно, стоял, как и все, в почетном карауле на общешкольной линейке. Сдержанно отвечал на вопросы учеников, что теперь будет. Не сказал, надо полагать, ничего экстраординарного, они бы запомнили. А Куджава к этому времени уже битый жизнью пессимист. Чтобы он начал надеяться, нужны сдвиги, но даже арест Берии публично объяснён тем, что он английский шпион. Первая амнистия, ещё Бериевская, коснулась исключительно уголовников. На июльском пленуме ЦК впервые прозвучало словосочетание «культ личности», но ранний реабилитанс, как называли московские острословы, ограничился тем, что по домам вернулись врачи-отравители, а у Лидии Тимошук не повинны в их аресте, неслышно отобрали орден Ленина. Перемен еще не было, то есть случилось одна и главная, оказалось, что умереть он все-таки может. И новое чудо, что его соратники этой смертью не раздавлены, а обрадованы. Они заметно повеселели. Новые волны террора, ожидаемо пессимистами, не последовало. Думаю, одной из главных составляющих той всеобщей радости, которая охватила страну так скоро, после столь же повальной скорби марта пятьдесят третьего года, была именно внезапно обретенная уверенность в том, что и на верхах накопилась усталость от крови и ужаса. Никто не хотел продолжать его дело. Все намерены облегченно вздохнуть. У Акуджавы, разумеется, не было насчет Сталина никаких иллюзий, но перелом в его творчестве произошел не в 53-м, а лишь три года спустя. И главным стимулом для этого качественного скачка было не то, что его стихи разругали в кругу уже раскрепостившихся коллег, а то, что с него и его семьи было смыто позорное пятно. Он и в дальнейшем нередко будет манипулировать штампами, комбинировать их, вплетая все-таки и нить личного опыта. Но тогда из столкновения клише и внезапной точной детали, разрывающей благолепие, будет высекаться искра подлинности. Но ранние стихи Акуджавы пафосно серьезны, потому остаются на грани автопородии. После его собственных резких самоценок стало принято отзываться о лирике, как о книге ученической, совершенно не его. Это все-таки не совсем так. Декларативности, как видим, он не избегал и потом. Музыкальность была и тогда. Он не писал с передовой. Она совсем подросток, звала Соломиной вдовой. Сперва Соломиной вдовой, потом вдовою просто. Под скрип сапог, под стук колес война ее водила. И был как-то не до слез, не до раздумий было. Лежит в шкатулке, Медальон убитого солдата, давно в гражданке батальон, где он служил, когда-то, вдова, 1955 год. Это просто хорошо, хотя отчетливо напоминает дому дороги Твардовского, даже с фирменным повтором третьей строки. И образы, и леют мотивы уже те, что будут сопровождать его в следующие сорок лет. И играет оркестр в старом саду. Как много невест в этом году. Холодное тело трубы обхватив, Трубит музыкант забытый мотив, И просится в сердце мелодия та, Мигает фонарь, как единственный глаз. Ровно через сорок лет он напишет песню В городском саду. Про то же самое. После дождичка небеса просторны, Глубей вода, зеленее медь. В городском саду флейта давал торно капельмейстру хочется взлететь перечитываешь ее и непонятно что и изменилось большинство текстов в лирике еще не стихину ведь они о том же и почти теми же словами что прибавилось ли напротив ушло да почти отказался от прямых признаний всегда мало достоверных в его случае Да, ничто больше не называется по имени, главная мысльца размыта, бежит слов, не проговаривается вслух. Ну, неужели дело только в этом? Или в ритме и в подспудно вспоминающейся мелодии, которая передает этой песне половину ее очарования? Нет, в лирике не хватает другого. Вот этого. С нами женщины все они красивы и черемуха вся на в цвету уже жреби нам выпадет счастливый снова встретимся в городском саду но из прошлого из былой печали как не сетую как там не молю проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою черными ручьями прямо в кровь мою сомкнулись счастливые и страшные Возникла та самая мелодия утрат, о которой он столько раз говорил. Надежда столкнулась с безнадежностью, непоправимостью. Вот в этом столкновении выясняется вдруг жалкость любых утешений, относительность готовых формул, хрупкость веры. Иными словами, стихам 1955 года, чтобы стать стихами, не хватает одного — авторского присутствия, личной драмы. В лирике все стихи выдержаны в единой тональности, неизменной, не только на протяжении одного текста, но и во всей книге, с начала и до конца. Это то, что соцреалистические времена называлось трудной радостью. Да, горечь, да, утраты, но сквозь все, так сказать, прорастает и устремляется светлое будущее, и все еще будет, и мы только начинаем жить заново. Апрель шастает по улицам Калуги, весельчак и проказник. Гость едет в Москву полюбоваться столицей, не за колбасой, за счастьем. Настала первая послевоенная ночь, и уцелевший солдат бродит по городу, пытаясь представить будущее. Мы мучились, страдали, разлучались, но все у нас впереди, даже смерть в какой-то степени поправима. Поэта сраженного не излечить, лекарство пустая затея, и руки по швам опустили врачи, со смертью схватиться не смея. Пощады не жди в поединке таком, придворные были довольны, и царь повелел, сохранивши дайком забыть о поэте крамольном. Конец! Но рисы палитры неся тропой незаросшей знакомой к могиле поэта, сходились друзья, как в прошлом сходились к живому. Ты, взглядишь, все еще будет ничего себе, ведь все мы хорошие люди. Я скажу сейчас странную вещь. Все это очень честные стихи, это и главная черта. Честный, разумеется, не в том смысле, что автор вполне свободен от конформизма, не думает о проходимости, пишет, как дышит, не страясь угодить. Нет. В них как раз отчетливо видно, где он вообразил редактора и пытался ему понравиться. Но эти стихи, в которых напрочь отсутствует метафизическая глубина, второе измерение, глубокое человеческое содержание, не пытаются казаться лучше, чем они есть. В них нет мастеровитости, жалкой замены мастерства. А ведь большая часть советских стихотворений, эпохи первой оттепли, то, что закончилось в 1956 году под давлением Будапештского восстания, было именно мастеровито. Авторы отлично понимали, что маскирует пустоту, но маскировали грамотно, уверенно, профессионально. Самым популярным в эти годы был Леонид Мартынов, задуманный как большой поэт и успевший из-за это поплатиться вологодской ссылкой в 1933 году. Теперь он научился талантливо, страстно даже с привкусом нонконформизма имитировать лирику, главной чертой которой, однако, была абсолютная бессодержательность. Требовалось много ума и опыта, чтобы так разукрашивать пропись. Более серьезный читатель, пытавшийся думать, полюбил Слуцкого. Но и те стихи, что печатал тогда Слуцкий, отличались не нехарактерной для него тривиальностью, главное лежало в столе. Это и заставило Самойлова скептически отзываться о половинчатом ренессансе, который вознес Слуцкого фаворита интеллигенции. Но у Слуцкого был свой голос. Могучая, страдальческая, грубая интонации оставлявшая читателя вслушиваться даже тогда, когда он говорил вполне заурядные вещи. О Куджавы в первой книге и вообще в стихах до 56-го года этой интонации нет, и это отражает отсутствие мировоззрения, или, по крайней мере, неопределенность его но он не пытался наращивать поэтические мускулы, чтобы отвлечь внимание читателя словесным штукарством Даже правоверные стихи Евтушенко, вошедшие в книгу «Разведчики грядущего» 1952 года, даже публикабельные стихи того же Николая Панченко на фоне ранней поэзии куджавы поражают формальным мастерством, а у него никакой сноровки. Голый, беззащитный штамп. Дороги непогодою размыты, и спаги раскисли от воды. Труды командировочного быта, какие-то тяжкие труды. Мы отправляем письма нашим милым, но даже письма пахнут октябрем, и авторучек синие чернила, как будто перемешаны с дождем. Черт те что! Десятый класс, и во всем стихотворении мысли на копейку, вот... С войны писали утешительные письма, врали, что окоп уютен, а теперь можем позволить себе честность. Правда, именно из этих писем прилетела десять лет спустя замечательная формула про уютность окопа. Он в теплом окопе устроиться смог на сытную должность стрелка. Душевный разговор с сыном. А Куджава не мастер. Он чистый лирик. Это куда более редкое явление. Когда ему нечего сказать, он ничего и не говорит, транслируя белый шум. Ведь и блок не мастеровит. Во всем, что он пишет на заказ, чувствуется не просто кустарность, а бездарность. Переводы на среднем профессиональном уровне, без божества, без вдохновения. И Акуджава тоже. Рецензии субъективные невнятны. Попытки продолжать возмездие, когда возмездие уж свершилось, вызывают главным образом сострадание. Удивительные делаете трансляторы, когда есть что в весьма узком диапазоне, ибо ловит не всякую волну, транслирует. Когда нечего, пишут подлинные никакие текст Из таких текстов на 90% и состоит лирика. Но уж когда прорывается, там настоящий голос Акуджавы ни с чем не спутаешь. Сидишь одета в платье ситцевое, облокотя со стол рукою, А платье-то давно подвыцвело, да и лицо уже другое. Но тут ведь стык, контрапункт, без чего его нет. Любовь и брезгливость, сентиментальность и безжалостность — Ясно, что сострадает, но не боится прямо сказать. Да лицо уже другой Здесь он силен, но таких четверостишей на книжку хватит в одной руки. 22 сентября 1953 года Акуджава официально устроился на полставки в школу рабочей молодежи номер два, а спустя три месяца взял полную ставку словесницы, ушедшей в декрет, 2 января 1954 года у него родился сын Игорь, которому предстояло стать главным горем его жизни. На этот раз Акуджава настояла на том, чтобы Галина рожала в Калуге. Тбилисским врачам он больше не верил. Да и потом здесь он будет рядом, сможет помочь, если что, достать лекарство. Сохранились его письма жене в роддом. Мы в этих письмах Акуджава с тестем, приехавшим в Калугу, встречать Новый год родов ждали еще в конце декабря мать галина осталась из дома ей ежедневно отбивали телеграммы с новостями второе января бибулик домашние прозвище галины Оказывается, все так как и думали сейчас пойдем напьемся крепко в усмесь. мы очень рады были за тебя почему не знаю что тебе принести покушать и сейчас же ответь как ты себя чувствуешь и видел ли пики лишу И какой он? А тебе он понравился ли? А, может быть, не нравится? Тогда ставим его, а? Бибулик, вот мы и прибежали. От тебя пошли на телеграф и пустили по свету молву. Теперь принесли тебе немного всего, и рулетик достали. Ты ведь его любишь. Как там кепелишь? Есть на меня, похож что должны быть усы. Я забыл спросить, какие пикелиш папиросы курит? Мы за него пили... Пятидесяти шести градусную водку, чтобы он тоже был крепчайший. А в отношении имени пока ничего не сообразили. Но вообще-то должна подумать и предложить, а мы поможем. Крепко тебе целую, Булат. Бибулик, сегодня уж один прибежал к вам. Посылаем тебе вареницу, икру, молочко и яички. Приресить ли тебе булочки, как твое здоровье? Получили ответную телеграмму от мамы. Ты пеки заставляй кушать, то он избалуется. Я тебе никак не могу представить матерью, как-то он рядом с тобой. Ты, пожалуйста, не стесняйся и тереби врачей по всем вопросам, а за него особенно не волнуйся, так как все говорят, что это явление обычное, нужно его заставлять тормошить. Это Галина написала домашнему из больницы, что мальчик не хочет есть, плачет, но грудь не берет. Книгу никакую купить не успел, решил пока послать землю Санникова, она везде новые а сегодня куплю что-нибудь. Вчера проводили василий Харитоневича. Перед отъездом решали о именах. Тесть предлагал назвать сына Владимиром или Глебом. Булат настаивал на Игоре. Любопытно, что оба, не сговариваясь, обратились к русской традиции. — Ты очень равнодушно описываешь его. Наверное, он очень некрасивый, — приняет он жене через неделю после родов. В этих письмах вообще удивительные перепады. То сплошные нежности, то грубоватые шуточки то просьба договориться с врачами о выписке в субботу, потому что в понедельник он будет очень занят. работа у него в это время действительно много. Он перешел в газету, при этом работает в вечерней школе, где как раз ушла в декрет словесницы. А Куджаве срочно нужны деньги. То он бесконечно умиляется малышу, то строго предпреждает. Поменьше волнуйся за него, ничего с ним не приключится. Будешь волноваться, будет он крикунчик, К выписке жены он сходил на Калужский вещевой базар, который шутя называл «Сарбутало» в честь Тбилисского района со знаменитым рынком, купил ванночку и коляску. Почти сразу после выписки Галина увезла сына в Тбилиси. Там ждала ее сестра Ирина, оставшаяся работать в Грузии после института. Отец ее вымолил, избавил от распределения, добыв справку, что у дочери больное сердце. Она вышла замуж за военного моряка Алексея Живописцева родила дочь несколькими месяцами раньше Галины. Дома Галина переболела маститом, потом та же хворя с у Ирины, детей кормили по очереди. Весной 1954 года Акуджавана три дня заехал в Тбилиси и забрал жену. Публикации его в Ленинце стали регулярными. И Панченко решил, наконец, официально забрать его в газету, который к этому времени возглавил. Времена отчетливо менялись, и сомнительное происхождение куджавы уже не было препятствием. До массовых реабилитаций оставались считанные месяцы. Вдобавок к летам 1954 года в Воронеже прошла межобластная конференция молодых писателей средней полосы Роспасэр. Каждая область должна была делегировать по одному прозаику и поэту. Калужане от прозаиков послали Нину Усову от поэтов Акуджаву. То, совсем недавно тяготело на нем проклятием, сегодня было отличием, искупаем грех, реабилитируем, добро пожаловать в нормальную жизнь. Вероятно, участие Акуджавы согласовывалось на высоком уровне. Молодые должны были послать рукопись в Союз писателей в Москву, и там выбрали именно его. В июле 54-го года они с Сусовой отправились в Воронеж. Поэтический семинар вели молодые мэтры, фронтовики Василий Журавлев, Михаил Львов и Сергей Орлов. С Орловым Акуджава сошелся особенно близко. Его стихи обсуждались и собрали комплиментарные отзывы. 5 августа он напечатал в Ленинце статью о совещании дежурно-протокольную, не приминув, однако, заметить, что в стихах большинства молодых отмечен налет риторичности и литературности. А самого бурного обсуждения удостоились записки агронома гаврила Таипольского. Одна из первых оттепельных повестей, в которой автор страшно подумать, посмел написать о реальных проблемах села на том, что его собственная книга, рекомендованная к изданию, Акуджава скромно молчал. В том же августе случилось событие, перевернувшее его жизнь. Его мать вернулась из Красноярской ссылки. Ей удалось приехать в Москву, одной из первых, до реабилитации, благодаря ближайшей подруге, легендарной Ольге Шатуновской. Вспоминает Ксения Чудинова, отбывавшая в 1949-1954 годах ссылку недалеко от Ашхен. По делам артиле я ездила в Красноярск, и там встретила Ашхен Налбандян. Она повела меня к Ольге Штуновской. Это было великой радостью и счастьем. Ольгу я знала по ее работе в Московском горкоме партии. Это удивительный человек, сплав воли коммунистических убеждений, любви к людям, порядочности и скромности. Член партии с 1915 года, Ольга совсем юной, работала в Баку в подполье. В 1934 году, еще до общей отмены ссылки, Штатановской вызвали в Москву, где сразу реабилитировали и восстановили в партии. После встречи с Хрущевым ее направили работать в Комитет партийного контроля. Здесь она всемерно стала помогать скорейшему освобождению и полной реабилитации очень многих товарищей. Ольга Григорьевна Шатуновская работала в комиссии партийного контроля с 1929 года. О ее принципиальности и твердости знали все. Она была арестована в ноябре 1937 года, когда московский горком партии взяли почти в полном составе. Вышла на волю в 1946 году. По совету близко знавшего ее Микояна спряталась в Средней Азии. В 1949 году была снова арестована, Там и пять лет спустя освобождена одной из первых. В Москве она сразу по возвращении перенесла инфаркт. Но уже в декабре 1954 -го года стала ответственным контролером все той же комиссии партконтроля. Ее усилиями были экстренно освобождены и оправданы десятки тысяч человек. Многим из них она помогала с квартиры и трудоустройством. С Ашхен они были хорошо знакомы по Красноярску к потом мать Акуджава была реабилитирована одной из первых. Шатуновская помогла ей с работы, и Ашхен устроилась в Краснопресненский райком. Скоро получила двухкомнатную квартиру. 5 ноября была восстановлена в партии. 14 февраля 1956 года получила гостевой билет на 20-й съездка ПСС, где сидела на балконе Большого Кремлевского дворца рядом с Шатуновской. А 28 февраля была официально реабилитирована. А 6 июня ее стараниями был посмертно реабилитированный муж. Акуджава приехал к матери в Москву осенью 1954 года и бывал у нее с тех пор ежемесячно. Отвез ей альманах литературная Калуга с опубликованной в нем поэмой о Циолковском «Весна в октябре». Скоро в Москву переехал младший брат Акуджавы Виктор. Булат оставался в Калуге вместе с семьей. Перспектив московского трудоустройства пока не было. Замереть на маминой груди, позабыв все на свете. И Калугу, и горькие годы разлуки, и вчерашнюю войну. Маме он ничего не рассказал. Она была потухшая и выжитая. Восемнадцать лет лагерей и ссылки в один день не перечеркнешь. Это надолго. Стоит взглянуть на нее — как тотчас перед глазами решетки, сырые стены, колючие проволока и матерщина, следователи, тяжелый кулак и конвоир. Мамочка, мамочка, как бы встретить этих людей, не людей этих, прикасавшихся к тебе своим лапами. где ведь есть и их тихие квартиры, где их ждут счастливые жены и счастливые дети, где-то мелькают они в зайчьих шапках и в кепочках, в сапогах и штиблетах сухощавые ухощавой и страдающей одышкой. Ведь где-то звучат их оплеухие, вкрадчивые баритоны и истеричные, похмельные, хриплые тенора. И сколько бы Андрей не глядел на мать, всякий раз видел бьющую руку почему-то в рыжих волосах. И маленькие раскаленные карие глазки, направленные на нее. Ее лицо в уродливой гримасе боли, ужасы и отчаяния. «Мамочка, мамочка, что же сделать, чтобы позабыть все это?» как отмыть тебя от унижающих оплевух, плевков и мата. Мамочка, мамочка. Маме дали квартиру, работу, предложили войти в комиссию по реабилитации. их нужно было на Северный Урал, мотаться по лагерям, освобождать, освобождать, освобождать, таких же, как она, избитых, изможденных, потухших. Это из «Приключений секретного баптиста», только встреча с матерью, описанная там случилась за полгода до майских праздников 1955 года, к которому отнесена и поезд. Ее герой Андрей Шамин, бывший педагог, а ныне обозреватель областной газеты, работал в глухой калужской деревеньке три года назад. Внезапно ему на работу звонит некий доброжелатель, который привез приветы от бывших сослуживцев, Встреча назначается в гостинице. Предъявляется красная книжечка. — Я знал, — говорит Андрей, — но собеседник немедленно теплеет глазами. Андрею было страшно и интересно. Он встречал многих сотрудников госбезопасности, но все эти встречи были официальными и сухими, даже зловещими. А здесь грозы не чувствовалось. Вкратчивая манера Сергея Яковлевича успокаивала и Андрей поймал себя на том, что с нетерпением ждет этой беседы. — Видите ли, Андрей Петрович, — сказал чекист тихо, по-домашнему, — вы человек просвещенный, и знаете, какие нынче времена, какая переделка идет в стране. Это вам не тридцатые годы, а пятьдесят пятый. Эта переделка, как вы понимаете, коснулся наших органов. В них проведена большая чистка. Мы избавились от людей, скомпрометировавших и себя, и нашу организацию. Да, много горе испытали советские люди от злоупотребления всяких мерзавцев, пробравшихся в органы. Теперь наша задача по возможности, насколько это возможно, вы понимаете, насколько это возможно, залечить раны невинных и честных людей, вы понимаете, залечить и вернуть нашей организации доброе имя. Да, конечно, сказал Андрей с трудом. — Еще бы не с трудом. Надо полагать, перспективы возвращения этой организации доброго имени вызывали у него некоторые сомнения. Примечание автора. — Теперь, — продолжал Сергей Яковлевич, — мы должны заниматься не столько карательной деятельностью, сколько профилактической, вы понимаете? Андрей кивнул и почувствовал в Значит, теперь наша задача — Андрей Петрович, по возможности излечить от травм, от страшных моральных травм многих советских людей, которые в течение долгих лет подвергались гонениям, оскорблениям, подозрениям и тому подобному, ну, таких, как вы, например, вы понимаете. Мы хотим, чтобы не на словах, а на деле вы увидели, что времена изменились, что ваша родина снова доверяет вам, доверяет вам даже свои ценности тайный вы понимаете? Хочет доверять, вы понимаете? Честно говоря, сказал Андрей, я уж и верить перестал, что кончится вот так. Это как? Ну, то есть вы мне будете говорить, что произошла ошибка, что мои родители не виноваты, и сам я не отрезанный ломоть? Преступление, Андрей Петрович, сказал Сергей Яковлевич, ударив кулаком по колену. Не ошибка, а преступление. Что уж теперь скрывать-то? Но вижу, что в газете к вам отношения. У меня все хорошо, — сказал Шамин. Теперь-то все хорошо. Мы отметим гипнотизирующие повторы в речи чекиста. Акуджава точен в передаче интонации и лексики, сказывается абсолютный слух. Попытка вербовки в самом деле была, однако весь дальнейший сюжет чистейший гипервола. После первого же разговора с чекистом Акуджава все выложил Панченко. Они были к этому времени крепко дружны. Не поссорил даже анекдотические случаи, когда Акуджава, желая доказать, что не уступает редактору в силе, вызвался с ним бороться, и могучий начальник сломал ему ключицу. пощу неделю выхаживал у себя дома. Галина с сыном как раз были в Тбилиси уродни. Акуджава рассказал о попытке вербовки, и Панченко сказал, больше к ним не ходи, позвонят, я объясню. В назначенный день Акуджава не явился на собеседование, и на работу ему, естественно, позвонили. — Он не вышел на работу, — объяснил редактор. — Что с ним случилось? Что с ним может случиться? Напился? — Он разве пьющий? — усомнился обладатель бархатного голоса. — Запойный, — заверил Панченко. — Теперь на неделю. Отвязались. Акуджава безоговорочно прав в одном. Их нравы остались неизменными, потому-то ему и мерещилась избивающая его мать-рука в рыжих волосках, таких же рыжих, как шевелюра Сергея Яковлевича. И уж, конечно, хорошо помни историю своей семьи, и тбилисское дело 1948 года, прототип Андрея шамина не повелся бы на их поручение. 13 января 1955 года он окончательно уволился из школы рабочей молодежи номер два. Об этой работе он вспоминал только, что была у него в классе девочка, большой красоты и не меньшей безграмотности, страстно мечтавшая стать актрисой. А Куджава в душе над этой мечтой посмеивался. Но актриса из нее получилась. Тамара Семина, правда, по ее собственному свидетельству, грамотно писатель ее так и не выучил, с годами как-то само пришло.